Покончив с едой, путник приказал собрать ему провизии в дорогу. Патен набил едой самый большой мешок, какой у него был. Не сумев втиснуть в мешок копченый бараний бок, тавернчик принялся заворачивать мясо в кусок драной холстины, лихорадочно фантазируя о том, что было бы еще неплохо присовокупить к запасу провианта бочонки с солониной и вином. Их можно связать вместе веревкой и разместить по обе стороны седла. Но вернувшийся из конюшни незнакомец бесцеремонно развеял сладкий дым мечтаний рыжего Патена. Отпихнув ногой сверток с копченой бараниной, юноша вытряхнул из мешка добрую половину и сам мешок бросил на руки безмолвно следовавшему за ним Рифу. — Подай вина, — приказал Таверчику. — Постой. Кроме той кислятины, которой ты едва не отравил меня вчера, другое есть? — Нет, ваша милость, — пискнул Патен. «Тогда принеси пиво». Когда юноша допил пиво, Рив со двора крикнул, что молодой господин может хоть сейчас отправляться в путь, поскольку конь оседлан и мешок с провизией накрепко приторочен, Патэн, чувствуя закипающее в брюхе урчание, шагнул к юноше и несмело осведомился. «Не угодно ли вашей милости расплатиться?» «Сколько с меня?» – спросил тот. «Два золотых гайлона!» Удивляясь собственной наглости, определил Патен и тут же затараторил. «Почел-то как, ваша милость, а за конем ухаживали, ровно как за родным сыном, и по нашим-то временам ваша милость цена это совсем не велика!» Юноша хлопнул себя по карманам и вдруг нахмурился. «Вот что, товерчик, — сказал он, — денег при мне сейчас нет, но даю тебе слово рыцаря. «Как только прибуду на место, я пошлю человека, чтобы он сполна рассчитался с тобой за твою доброту». Рыжий Патен онемел. «Имени своего я назвать тебе не могу», — закончил незнакомец. «Могу лишь уверить, что в обиде ты не останешься». Сказав это, юноша повернулся и направился к выходу. В брюхе тавернщика словно забило крыльями птица, а в голове оглушительно лопнул розовый пузырь надежды на хорошую поживу. Пухлое лицо Патена мгновенно налилось кровью. «Риф!» – заревел он, что было мочи. «Риф! Быстро ко мне! Болван! Риф!» Через короткий промежуток времени, за который можно было сделать не больше десяти вдохов и выдохов, юноша закончил заново укреплять привязанный к седлу неродивым слугой мешок с едой, и сунул ногу в стремя, готовясь прыгнуть на коня. В это же время во двор вылетел рыжий патен. Следом за тавернчиком со ступени крыльца скатился риф. Путник обернулся и удивленно поднял брови. «А ну, стой, ваша милость!» – прорал патен. «Стой, кому говорят!» «Дураков нашел! Мы его обхаживали, будто невесту, а он воно как! Не на тех напал!» — Ежели денег нет, так сымай цепь с шеи. Вот как я тебе отвечу, ваша милость. Завершив свою тираду, Патен болезненно сморщился, колыхнул брюхом и подкрепил слова мощным и зловонным выстрелом. Юноша расхохотался. Вид тавернщика и его слуги и правда был довольно потешным. На башке рыжего Патена красовался преогромный ржавый шлем, украшенный облезлым плюмажем. В одной руке толстяк сжимал изубренный меч, а другой удерживал большой круглый щит. Выглядывавший из-за спины хозяина риф тискал в руках шипованную булаву. Потен недолго бы прожил в этом глухом месте, если бы ему не повезло завести дружбу с лесными братьями. Разбойники нередко захаживали в веселого медведя, запастись выпивкой и платили всегда по-разному. Иной раз щедро, Иной раз не давали и монетки. А иногда оставляли патену в награду за бутыль другую кукурузной водки что-нибудь из своей добычи. «Я что, болван безмозглый, по-твоему, ваша милость?» выкрикнул уязвленный смехом юноши тавернчик. «Ежели рыцарь едет без снаряжения и оружия, да еще имя свое скрывает, значит, тут дело нечисто!» «Слово он дал, да на твое слово мне фу, и растереть!» Незнакомец отсмеялся и посерьезнел. «Ты глуп, тавернщик», — сказал он. «Именно по этой причине я намеревался простить тебя и не отнимать твою никчемную жизнь. Но, насмехаясь над словом «рыцаря», ты оскорбил не только меня. Даю тебе последний шанс бросить оружие, опуститься на колени и умолять меня о прощении». Патен не дал юноше договорить. Заглушая страх неистовым воплем, он ринулся в атаку. За ним, тонко повизгивая, побежал риф, размахивая булавой. Горхолокс быстро шел, почти бежал по коридорам Дорбионского королевского дворца. Подол длинной белой мантии сухо шуршал по каменному полу. Редкие и волосы, сохранившиеся только на висках и на затылке, были перехвачены белой лентой. При ходьбе горхолог опирался на посох белого дерева. Никакой магии не было в этом посохе. Горхолокс использовал его исключительно ради удобства передвижения. И одежду мага не пропитывали заклинания, и амулетов не было при Горхолоксе, как не было на груди и золотого медальона в виде солнечного круга, оплетенного древесными ветвями. Знака Архимага Сферы Жизни. Потому что Грохолокс не являлся больше Архимагом. Первый королевский советник. Такую должность он занимал теперь при дворе. Стражники, которых он изредка встречал в коридорах, почтительно кланились. Грохолокс, не глядя, кивал и спешил дальше. Он направлялся в Башню Силы. Именно так называлась теперь Башня Архимага Сферы Жизни. И именно там теперь находились покои короля Гайлона Константина. Константина Великого. Кто из вельможных христицов прикрепил это прозвище к имени нового монарха, так и осталось неизвестным. Главным образом потому, что авторство оспаривал каждый второй придворный. Почти пустынны и очень тихи были коридоры. А ведь еще совсем недавно дворец переполняли толпы разряженных вельмож, съехавшихся на коронацию нового властителя Гайлона. В каждом зале надрывались музыканты, нагруженные подносами со снедью и кувшинами с вином. Сновались слуги, то и дело натыкаясь друг на друга и на нетрезвых гостей, получая заслуженные подзатыльники и пинки. С коронацией пришлось поспешить, да особым размахом она не впечатляла. Вести о смерти старого короля Ганилона Милостивого Уже успели раскатиться по большей части Великого Королевства. И вести эти всколыхнули Гайлон, будто обрушенная на спокойную гладь озера Каменная глыба. И словно круги по воде побежали от центра волнения к далеким берегам тревожные слухи. Кто займет престол Гайлона? Знать Дорбиона и его окрестности прочила в государе доблестного рыцаря сэра Эрла, возлюбленного королевской дочери? ее высочество принцессы Литии. Но рыцарь и принцесса бежали из дворца. Это, с одной стороны, породило новую волну самых невероятных слухов, которые не прекратились даже после официального объявления о том, что горный рыцарь и принцесса были похищены злодеями-колдунами, выдававшими себя за рыцарей братства порога сыра аттара и сыра кая А с другой дало надежды прочим особам голубых кровей. Во всяком королевстве найдется бесчисленное множество дворян, уверенных в том, что именно их род древнее и славнее всех прочих, и, конечно, является ветвью рода королевского, а значит, более других достоин продолжить династию. Нельзя было допускать смуты бесцарствия, новой власти следовало заявить о себе быстро что и было проделано.